Глава шестьдесят шестая Через несколько часов я вышла из дворца, посмотрела в небо, потянулась и широко зевнула, а потом повернулась к мужчинам семьи Тернеров и громко провозгласила «Поздравляю с освобождением и снятием обвинений!» Подняла руки, изображая салют, но это не возымело действия. Отец ханы и ее братья выглядели крайне мрачными и осматривались по сторонам с опаской и тревогой, будто ожидали нападения или угроз. Но люди проходили мимо, и никто не обращал на гостей особого внимания. Следом за нами дворец покинули мои мастера. Мне пришлось вызвать их, поскольку король теперь не доверял никому из своих людей. Грыжа вытер рукавом взмокший лоб и пролепетал. «Я видел его величество, вот как тебя! Слышал его! Не верю самому себе!» И закатив глаза, обмяк. Рука и нога едва успели подхватить своего впечатлительного товарища, а я рявкнула. «Отставить обморок!» Мастера вытянулись в струнку, даже грыжа. «Сначала вы купите трубы, привезете во дворец, поменяете и получите оплату. «А потом можете вести себя, как кисейные барышни, ясно?» «Да, леди Мор!» Гаркнули они хором так громко, что господин Тернер поморщился и потер пальцем в ухе. «Вас подвести!» Покосившись на него, заботливо уточнил нога. «Нет, земон Благодарно улыбнулась ему. «Отправляйтесь сразу на базар. Его Величество великодушно выделил нам один из своих экипажей». Помахала мастерам, которые укатили в наемные повозки, радуясь, что у меня такая замечательная бригада. А потом повернулась к мужчинам, которые смотрели на Ханну так, будто перед ними стоял ее двойник. И неудивительно, ведь они знали нежную и скромную девушку, которую чаще принимали за тень, чем за живого человека. Но теперь они сами напоминали копии, причем сделанные на стареньком ксероксе с тусклыми чернилами. Несколько недель заключения оставили свой отпечаток, и родственники Ханны явно желали поскорее вернуться в родовое гнездо, которое снова принадлежало им. Мне и самой не терпелось воссоединить семью, хотя бы так отплатить несчастной девочке за то, что подарила мне, вторую молодость и возможность полюбить и стать счастливой с Девоном. Да и Тернеры стали моей настоящей семьей. Я мечтала увидеть, как перевоспитавшаяся Мейера плачет на груди своего супруга, и как счастливый Мейсон обнимает милашку Леору, как сдержанно возьмутся за руки леди Тернер и ее суровый супруг, как обменяются взглядами, значение которых, понятно, лишим двоим. Мне было страшно даже подумать, что ощутит Дуглас, узнав о трагической гибели жены. Но зато у мужчины осталась дочка, и я надеялась, что всю любовь он направит на малышку Галиру, которой при одобрении двора в будущем на стезя королевы. «Я узнаю, где экипаж, который нам выделил король», — сообщила им. «Подождите здесь». Вокруг сновали слуги. И всюду ощущалась всеобщая нервозность, словно слухи о серьезной проверке тех, кто работал во дворце, уже просочились сквозь стены. Поймала какого-то служку, и тот махнул в ответ на мой вопрос. «Спросите у королевского конюха». Но до конюшен дойти не успела. Навстречу мне уже катила карета, запряженная четверкой гнедых. Кучер натянул поводья и, когда кони встали, спросил, «Госпожа, это вы, Ханна Тернер?» «Ого!» Я в искреннем восхищении рассматривала изящную карету, украшенную золотистыми узорами и бархатными, зан... и бархатными занавесями. Думала, король выделит нам обычный экипаж, а это... У меня не хватило слов, чтобы описать свой восторг. На миг я ощутила себя золушкой из сказки. Кучер спрыгнул на землю и открыл мне дверцу. Прошу, госпожа, мои родные там. Обернувшись, я махнула в сторону, откуда пришла, как вдруг ощутила сильный толчок в спину. Ай! Меня впихнули в темноту, и я упала на дно кареты. Дверца захлопнулась, сердце замерло, пропустив удар. А в следующий миг я вскочила, собираясь сражаться, хоть с самим дьяволом, но на голову обрушился страшный удар, и перед глазами потемнело. Я не потеряла сознание полностью, слышала какие-то звуки, обрывки слов, чувствовала тупую боль в затылке и движение кареты, но открыть глаза не получалось, в висках пульсировала, голова гудела, руки будто выкручивала, колени горели огнем, сознание плыло. Когда смогла пошевелиться, сразу распахнула глаза и уставилась на ножку мебели. «Похоже на диван». Я лежала на ковре, руки стянуты за спиной, ноги связаны в районе колен, где веревку накинули сверху юбки. Боль потихоньку таяла, и звуки становились все более четкими. «Зачем ты притащил ее сюда?» — услышала недовольный голос, который показался мне смутно знакомым. «А куда ее еще вести?» — вальяжно ответил госк, и я напряглась, осознав, что угодила в ловушку. как могла позволить себе расслабиться и решить, что все позади. Ведь этот муромоечник долгие годы промывал всем мозги, как паук оплетал своими сетями и дворец, и даже город. Разумеется, ему не составило труда спрятаться за стенами королевского замка и подкараулить меня. Вот только зачем?